Глава 32. вторая. доводилось ездить верхом, доводилось править экипажем, но управлять крестьянской телегой с полуживой лошаденкой пришлось впервые. Даже вожей дать боязно, того и гляди, кляча калеет. Так что нескольких часов пути до Медвежьей поляны ему хватило, чтобы поразмыслить. «Каким, оказывается, современным городом был свиное копытце!»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 Аж на одном из устаревших оркских диалектов означала «пепел». Может, дом когда-то и принадлежал урку, а прозвище осталось?» Подчиняясь указаниям мальчишки, Ланс снова вывернул на улицу. «А ты чего один скучаешь?» «Лихоманка!» Мальчишка вытер кулаком нос. «Дик сегодня встать не смог, у додела все по лавкам лежат. Сэмми отец вчера в город увез к целителю». Он ткнул пальцем в очередной переулок и добавил «Он туда!» Ланс огляделся. «Кажется, ты мне голову морочишь». Вместо ответа гоблененок сиганул через борт и исчез за забором. Ланс рассмеялся. Мальчишка заставил его описать почти полный круг. Хоть кто-то в этой деревне еще способен проказничать. А над забором появилась старушечья голова. «Ты, мил человек, откуда лошадку-то взял?» «О, Лаути».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 «Диплом я с собой не взял, не с официальным визитом, а слова останутся словами. Подскажите, как мне вернуть лошадь хозяевам и где живет староста?» «У Сачи есть староста!» Гуглинша уставилась в пространство, задумчиво повторила. «Горловая жаба, значит. Болела я ей. Пятеро нас детишек было у родителей. Я одна осталась. Потом ткач на еще народили». Она встрепенулась, точно проснувшись. Он в том доме, только он в поле сейчас, дом бабы одни. Опять же, мать у него командирша, так что, может, ты лучше, чтобы ты с ней договорился. Иди сейчас.